Если такая дорога появится, рассуждали русские, Вена заполучит весь Балканский полуостров, разрезав на куски земли славян. А рельсы соединят Берлин и Вену с греческим переем. Такое никак нельзя допустить. В столице было срочно созвано особое совещание, на котором премьер Сталыпин чётко пояснил для Извольского: Россия совсем не готова к войне.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 в догонку которому русские газеты посылали напутствия объединить усилия России, Франции и Англии, дабы принудить Австрию вывести её войска из Боснии и Герцеговины. Эренталь пригласил Извольского отдохнуть в Муравском замке Бухлау, где ему доставят удовольствие осмотр пинакотеки, после чего они в интимной обстановке в взаимного доверия начнут переговоры.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 Еренталь окружал непробиваемый панцирь, ловко сочленённый из финансов, внешних связей с идеями пангерманизма и потаённых каналов быстро растущего сионизма. Александр Петрович Извольский, 1856-1919 годы, внук придворного, лицеист по образованию, пижон по привычкам, с неизменным мороклем в широко распяленном глазу. За Извольским вырастала империя Рябушинских, Носовых, Морозовых, Коноваловых и Терещенок. Империя, пронизанная золотыми жилами иностранного капитала. Если за Эренталем пряталось подполье финансового космополитизма, то за Извольским стояли подпольные связи с международным масонством. О нем писали «Извольским». Ходивший всю жизнь в долгах, как в шелках, Извольский бывал порой в большой зависимости от неизвестных международных сил. В замке Бухлау они беседовали как бы на равных правах. Всё дело в одном кто из них и кого перехитрит. Эрнталь, ранний посол в Петербурге, хорошо изучил русских, а потому стойко молчал, давая выговориться Извольскому. Русский министр поговорить любил, а граф Эренталь, человек с соскушной внешностью устареющего парикмахера, слушал, лишь иногда одобрительно кивая. Сначала они условлились о секретности переговоров, а коммунике будет построена таким образом, чтобы извратить подлинный смысл их беседы. Извольский и Эренталь строили свои планы на предстоящем развале Турецкой империи, который неизбежен. Между тем, Турция, как известно, совсем не собиралась разваливаться. Беседа в замке Бухлау длилась весь день, а закончилась тем, что Эренталь поставил Извольского перед фактом: аннексия Боснии и Герцеговины дело уже решённое, которое и закрепит мандат, выданный на Берлинском конгрессе. В ответ на это Извольский развесил над лысиной Иренталя пышные декорации славенофильских мечтаний. Перед взором Иренталя возникли трепетные миражи Босфора и Дарданел с воскрешением византийского царства. Иренталь кивал, кивал, кивал. — Я вас понимаю, коллега, — поддакивал он, — Россия без проливов много веков живет со сдавленным горлом. Прошу рассчитывать на мое самое горячее участие в этом вопросе. Извольский покинул Бухлау и, посверкивая моноклем, продолжил турне по Европе, дабы заручиться согласием великих держав на выход кораблей Черноморского флота через эти проклятущие проливы. Берлин ему не возражал. Однако мы вынуждены требовать компенсации. Италия тоже не спорила, но предупредила. В обмен на изменение режима проливов мы, наследники гордого Рима, вынуждены анексировать Триполи в Африке. Подъезжая к Парижу, из Вольски, из случайной газеты узнал, что в замке Бухлау он дал себя высечь перед всем миром. Эренталь уже оповестил Европу об астрийской аннексии Боснии и Герцеговины. В оправдании же агрессии им было сказано, «При соединении славянских земель есть результат добровольного согласия с нами русского кабинета, что и было заверено министром Извольским при свидании со мною в замке Бухлау». Извольский поспешил в Лондон, но там ему ответили, что к изменению статуса проливов общественное мнение Англии не подготовлено. Напрасно русский министр истратил весь запас своего красноречия, ни что ему не помогло. Возможен единственный компромисс, отвечали милорды. В случае выхода ваших кораблей из Чёрного моря, Турция пропустит в Чёрное море корабли всех стран без исключения.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 и псаню знать, он издаёт такое ворчание, что приходится бежать. Австрия целиком поглотила Боснию и Герцеговину не потому, что так сильно нуждалась в них, а скорее для того, чтобы они не сомкнулись с Сербией, увеличение которой Вена опасалась. Это был такой же удар по Сербии, как если бы Франция лежила с Прованса или же Италию оставили без Тироля. Извольский, конечно, мог мечтать о проливах. Но русские думали о том, как бы помочь сербам, если разгорится война. Только в Москве набралось десять тысяч добровольцев, желавших выехать в Белград, чтобы сражаться. Весь мир славянства был возмущен, а доверие Белграда к русской политике пошатнулось. Сербия вооружалась, готовая отбить нападение».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 Помощник военного министра Полеванов докладывал царю: "Военное обучение пошло у нас не вперёд, а назад. Не достаёт неприкосновенных запасов, не хватает артиллерии, пулемётов, мундирной одежды. Мы не готовы".